Глава сорок восьмая. Александр. Он отдал меня в рабство жестоким воинам. Заставил раскрыть тайны, что слышу в сердцах. Моя свобода стянута цепями лжи, и под звуки битвы я должна прятать страх. Каждое слово — ловушка, каждый взгляд — пытка. Но меня не сломить. Надежда моя живет. Из блокнота «Бо». Арицкое море. Корабль капитана Кроссмана. 945 год правления Астраэля Фуркага. Свет угасал, медленно растворялся в моем сознании, оставляя лишь пустоту и горечь. Мир вокруг, хаос битвы, рев драконов, разрушения превращался в дымовой лабиринт, из которого не было выхода. Я сдавался. Огромная тяжесть накрывала меня, затягивая в бездну. Я проиграл, но больнее всего было осознание, что подвел их всех. И тогда я почувствовал это. Легкое, почти невесомое прикосновение, превратившее пустоту в трепетное тепло. Аниса. Ее сила текла, словно ручей между скал, проникая в мое израненное тело. Я открыл глаза, встретил ее взгляд, полный боли отчаяния и прохрипел «Зря стараешься». Ее хватка только усилилась. «Если бы я всегда слушала тебя». Аниса вскрикнула. Ее тело сотрясалось от потоков вырывающейся магии. «Мы бы погибли тысячу лет назад!» «Мы и так погибли!» Ее энергия наполняла меня, восстанавливая тело, разорванное магическими ударами, но я понимал, это не просто магия. Она отдавала мне все, что у нее осталось. Все, что могло сохранить ей жизнь. «Хватит, Аниса!» Мой голос окреп, обретая прежнюю твердость. «Ты не должна!» Внутри все вскипело. Потоки магии и сестры слились с моей разорванной энергией, образуя нечто новое. Едва сдерживаемый огонь метался в моих жилах, стремясь вырваться наружу. Я чувствовал, что могу уничтожить все вокруг, но этого было уже недостаточно. Опираясь на дрожащие руки, я окинул взглядом горизонт. Оскверненная битвой море дымилось, как выдохшийся вулкан. Голубое небо рушилось под градом взрывов и пламени. Высоко над берегом баффер описывал круги. Огромное пылающее тело, окруженное алыми вихрями, создавало ослепительную и смертоносную картину. Он сражался не на жизнь, а на смерть. Но против него двигалась тьма. Хет — дракон Императора. Существо, лишенное своей первозданной сущности, воплощение хаоса в чешуйчатой форме. Его тело отливало ядовитым светом, распространяя тлиния. Черное дыхание вырывалось из пасти, сталкиваясь с потоками пламени бафора. Дочка стирали Аиса стояла у самого борта корабля, внимательно наблюдая за небесным сражением. Ее лицо не выражало никаких эмоций, но руки с такой силой впились в дерево, что ногти едва не оставили на нем царапины. Я задрал голову и вздохнул. «Баффер силен. Молчи!» — дрогнувшим голосом произнесла Аиса. «Но не всесилен. Молчи!» Она отвлеклась лишь на миг, и в этот миг Баффер получил последний удар. Император сделал едва заметное движение рукой и хит развернулся, оплетая противника ловушкой из черной магии. Дракон Кастераля бился, извергая пламя, но это уже не имело значения. Вздрогнув, Аиса замерла. Нет. Она знала, чем все закончится. Извиваясь от боли, обнимая себя огромными крыльями, бафор рухнул в море. Он боролся за жизнь, даже когда его огонь уже затух. А затем дракон затонул. Но Кастераль не сдался. По звериному зарычав, он взлетел со спины павшего бафора прямо в портал. Магический коридор кончался между крыльями Хетта, там, где сидел Император. И он, не сводивший глаз с брата, оказался готов к его нападению. Костераль выпустил поток пламени, сравнимый с дыханием дракона. Но это не помогло. Без особенного труда, отбив атаку, Астраэль поднял меч. Безжизненное тело Костераля разбилось о воду в том же месте, где только что сгинул бафор. Император спустился на палубу корабля. Высоко поднял голову дэниелы чтобы я мог заглянуть в его широко открытые глаза. И улыбнулся. В небе раздались крики. «Не плачь, попавшему Дитто!» «Ликование!» Драконы Императора кровожадно ревели, воодушевленные гибелью повелителя сожженных земель. «Боль накрыла меня мощной волной!» Такой яростной, что я пошатнулся. Она пронзала глубже, чем любое копье, жгла сильнее любого огня. Не просто боль утраты, ощущение полного бессилия. Я наблюдал крах тысячелетних планов и надежд. Их символ, их вдохновитель, принц Костераль, голос когда-то гремел как гром, чья тень могла вести за собой армии, оказался повержен. Я подвел его. Эта мысль пронзила меня, как острая игла, разрывая оболочку боли. Я подвел его. Я должен защищать каждого, кто встал под наши знамена. Но я не смог даже удержать его. Не смог спасти. «Посмотри на это», — спокойно произнес император, сделав шаг вперед и встряхнув отрубленную голову. «Смотри». Я смотрел. И не мог дышать. «Это конец твоей легенды, друг мой», — продолжил Строэль, проведя пальцем по окровавленному краю разреза. «Ты вправду верил, что Костераль способен остановить меня?» Мое дыхание срывалось. Я хотел кричать, выплеснуть хоть что-то наружу, но голос отказывался повиноваться. «Склонись, Александр! Ты должен быть рядом со мной, стать частью новой эры. Почему ты бежишь от своей судьбы?» Я молчал. «Склонись!» — повторил Страэль, и теперь его слова прозвучали не как предложение, а как приказ. «Перестань сопротивляться, это бесполезно. Ты ведь понимаешь, я создал новый порядок. Все, что строилось на столетиях, обмана исчезает. И я, Александр, твой император». Он отбросил голову Костераля с презрением и равнодушием, от которых внутри меня что-то окончательно сломалось. Даже морское дно под нами, израненное магией и кровью, будто содрогнулось. Но драконы все еще кричали, ликовали. Я осторожно поднялся на ноги, не в силах двигаться быстро. Мой взгляд оставался прикованным к голове костераля. Он казался мне бессмертным, но передо мной лежало неоспоримое доказательство его бренности. «Ты», — выдавил я, и хотя голос сорвался, ненависть пылала во мне все ярче. «Ты думаешь, что победил, но…» Император повернулся ко мне, передумав уходить. Он выглядел спокойным, почти благосклонным, словно я был лишь пылинкой под его сапогами. «Александр, друг мой!» произнес он с едва скрытым презрением. «Ты до сих пор не понял. Я не просто победил. Я разрушил твою веру. И сегодня утром смерть заберет еще одного из моих братьев. Еще одного!» Я вздрогнул. Возможно, он был прав. Но я больше не слышал его слов. Перед глазами стоял лишь образ Кастераля. Тот последний миг когда даже боги, казалось, отвернулись от нас, а император просто улетел, воспользовавшись моим израненным драконом. Аиса молча укрыла голову отца своей накидкой.